Глава четвёртая Теперь понимаю, почему наги прут сюда табуном. Если бы не был стальнохвостом союзником, сам был бы не прочь сразиться за этот ресурс. Это ведь руда легендарного качества. Моё внимание всецело поглотило то, что находилось перед глазами. Словно помешанный, я поглядывал то на залежи передо мной, то на окошко с информацией. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Объект: руда призрачного железа. Качество: легендарное. Материал: призрачное железо. Описание: По поверью, призрачное железо притягивает к себе души умерших, тем самым усиливая свои свойства. Этот крайне редкий ресурс можно обнаружить исключительно в верхних кругах Бездны. Сплавы призрачного железа поразительно лёгкие и прочные. Оружие из него способно замораживать при атаке. Шикарно. Лучшее, что мне попадалось за всё время. Из такого можно сделать удивительные вещи. А если добавить другие легендарные материалы, вроде черепа теневого губителя, то можно создать что-то невообразимое. Раз тебе так понравилось, забирай, ответил прочитавший мысли шаман. Как это забирай? Разве это не реликвия вашего племени? Я успел заметить, каким ржавым оружием вы пользуетесь. Если сделаете из призрачного железа оружие, ноги больше не будут представлять для вас никакой угрозы. А-а. <связывая> Ах... Томно выдохнул старик. По молодости я тоже так думал, особенно когда видел, как этот блестящий камень оберегают мои предшественники. Но ты ведь и сам понял. Если бы могли, давно бы его использовали. Но, к сожалению, даже добыть его не смогли. Вы уверены, что готовы просто так с ним расстаться? Уверен. Но предупрежу тебя сразу. Именно за ним охотятся наги. Эти твари не прекратят нападать, пока не найдут то, что ищут. О них можете не переживать. С оружием из этой руды я с лёгкостью разберусь хоть с десятком, хоть сотней змей головых. Вот только не могу понять, зачем им так сдалась эта руда. Она нужна не нагам, а их повелителю, владыке зависти, Левиафану. У него, скажем так, любовь к своеобразным деликатесам. Этот змей любит поглощать редкие руды и драгоценные материалы. Вот уж не думал, что такое гадица в пищу. Ладно, оставлю тут всё на тебя, а сам поднимусь обратно. Как вернуться, ты знаешь, так что не заблудишься. Только не забудь прикрыть за собой проход. Шаман удалился, оставив меня наедине с огромным куском прозрачного железа. Пускай это всего лишь залежь руды, зато поразительно огромное. По трещинам на полу рядом с железом видно, что на поверхности торчала лишь часть этого материала. Достав мифриловую кирку, взялся копать. Вместо того, чтобы сразу приступить к добыче, решил освободить место вокруг неё. Надо оценить фронт работы. К тому же, куда проще будет добыть всё призрачное железо целиком. Полчаса маялся контовкой, пока наконец не достиг корня залежи руды. Основание оказалось большим, не менее метров в диаметре. Что немного усложняло работу. Хорошо, что моё тело после демонизации стало на порядок сильнее. Работа пошла семимильными шагами. Затем мы испробовали излюбленный мною способ добычи при помощи клиньев и новосозданного молота, но прогадал. Ничего не вышло. При ударах клинья постоянно цеплялись о руду и трескались или ломались. Из-за этого решил, что эффективнее будет вернуться к работе киркой. Как дровосек, методично прорубающий со всех сторон ствол гигантского дерева, я окучивал место рождения. Не знаю, сколько времени прошло, час, два или все 10, но итог не мог не радовать. Полутораметровой в высоту и метровый в диаметре у своего основания кусок призрачного железа теперь находился в моём хранилище материалов. Ух, сколько же крутых вещей я смогу из этого понаделать. Пересилив порыв алчности, всё же остудил свою голову. Пускай шаман безвозмездно отдал залиш, мне не прильщало быть должником. Материала было более, чем достаточно, чтобы отблагодарить племя стальных хвостов. Решил сделать несколько вида изменённых инструментов. Их размер будет меньше оригинальных, чтобы низкорослые могли удобно ими пользоваться. Ко всему прочему, форму тоже изменил, чтобы подходили для боя. В качестве материалов использовал истинное серебро для ручек и собранное только что прозрачное железо для лезвий. Результатом стали дюжина лопат копий, столько же коз, около 5 ручных молотов и порядка 20 односторонних кирок. Каждое из инструментов орудий получилось легендарного качества и наделено особыми замораживающими свойствами. С таким арсеналом стальнохвостом уж точно будет проще противостоять врагу. Отправив оружие в хранилище, поднялся наверх. Крысоподобные разбрелись по пещере. У входа хоронили погибших, сбоку оказывали помощь раненым. А в центре развели несколько костров, на которых готовили какую-то похлёбку. Её мне, к слову, тоже предложили попробовать. Хоть и не чувствовал голода, но принял тарелку. Отказываться было как-то грубо. После ужина большинство разбрелось по углам, чтобы отдохнуть. В тот момент подозвал шамана и пита, чтобы вручить презент. Что это такое? удивлялся черношкурый. Какая острота, какая прочность! Ещё и блестит. Осторожно, не хватайся за лезвие голыми руками, предупредил любопытного стального хвоста. Поздно. Этот дурачина уже, вздохнул шаман, после чего повысил напета голос. Быстро иди обогрей руки рядом с костром. Это тот молот, что я ему дал? Я указал на серебристое оружие, что подарил Питту перед битвой. Ага, он самый. Этот мальчишка ни на секунду не выпускает его из рук. Считает его семейной реликвией. Полагаю, раз Пита сейчас здесь нет, никто не будет возражать, если я немного его доработаю. Взяв молот в руки, начал обдумывать, как бы его улучшить. Первым делом следовало немного уменьшить рукоять. Даже с комплекцией этого крысопереростка он недостаточно высокий, чтобы пользоваться таким огромным оружием в совершенстве. Вторым изменением стала замена материала самого молота. Теперь он был выполнен из призрачного железа. И только рукоять состояла из истинного серебра. Последним штрихом стало использование всех имеющихся в запасе жал болотных хоз. У меня было предположение, что одной лишь высококачественной руды недостаточно, чтобы сделать действительно уникальное оружие. Через минуту убедился, что оказался прав. Объект: обледенелый осиновый молот. Качество: легендарное. Материалы: призрачное железо, истинное серебро. Жала болотных хоз. Описание. Молот, изготовленный при помощи навыка создания инструментов, способный разбить любую стену. Инструмент легендарного качества, который невозможно изменить. Благодаря использованным при создании материалам, молот обладает двумя свойствами. Удары обухом замораживают область поражения, а при атаке остриём есть вероятность отравить врага. Держа в руках неопровержимое доказательство моей теории, непроизвольно улыбнулся. Один конец молота словно покрывал лёд, а другой излучал едва заметное ядовито-зелёное свечение. Наверное, я так и продолжил бы разглядывать оружие, если бы не головокружение. Даже с телом полудемона не удалось избежать истощения после частого использования навыков. Как, -как такое возможно? Заикался Пит, увидевший доработанное мной оружие. Он взял молот в руки и потянулся к острию. "Оно теперь тоже может замора. Не трожь!" я остановил его криком. Даже мне было неизвестно, что случится до тронся он до страны, изготовленный из синих жал. "Остриё ядовито. Если продолжишь лапать всё подряд, когда-нибудь точно скопытишься". Пит со страху чуть не выбросил молот на землю, но затем, кажется, вспомнил, что успел сделать его своей семейной реликвией. Он переселил себя и не решился так обращаться с сокровищем. Мгновение спустя Стальнохвост взялся за рукоять и помахал молотом. По его довольной роже было несложно догадаться, что ему понравилось оружие. Старый был довольно хорош, но новый оказался ещё лучше. Радовался Пит. Теперь рукоять удобнее держать, из-за чего могу махать им сколько влезет. А плоская сторона тоже ядовита. Нет, она, как и у прочего оружия, обладает эффектом заморозки. Но даже если она не ядовита, я бы не советовал тебе прикасаться. «Благодарю тебя, м-м-м-м...» Стальнохвост почесал затылок. «Точно, я же еще не представился. Зовите меня Адамом». «Что ж, Адам, как глава воинов племени Стальнохвостов, я выражаю тебе огромную благодарность. Лишь с твоей помощью мы смогли избежать больших потерь. Хоть до этого ты нас с шаманом чуть не прикончил». Старик ударил палкой черныша по башке. «Циц! Сам же знаешь, через что он прошёл. Это была не его вина, ворчал старик. Нам ещё повезло, что парнишка смог побороть демоническую сущность и вернуть себе разум. Наги! Они опять лезут, донеслось со стороны входа. Сколько их? также громко спросил Пит. Полсотни! Войны, собраться у входа немедленно. Черношерстый почти не отдохнул после прошлой атаки, а уже вынужден сражаться вновь. Он попросил меня помочь с переноской оружия. Когда выбрались из убежища, пит стал раздавать команды. Живо разобрать оружие и занять позиции. Осторожнее с лезвиями и наконечниками, если коснётесь, получите обморожение. Откуда они бегут? Что там находится? спрашивал я, указывая в сторону ног. Лес отчаяния. Ты же сам оттуда пришёл. Неужели дороги не помнишь? Откуда ж мне помнить, если кое-кто меня вырубил и притащил в эту пещеру? Я уже особо не злился на прошлое, но не упускал возможности съязвить и напомнить лишний раз, как со мной обошлись при первой встрече. «Ах, ха-ха!» — издал наигранный смешок Пит, явно не желая поднимать эту тему. «Что было, то прошло. Незачем лишний раз вспоминать плохое. Да и не время предаваться воспоминаниям. У нас и без того полно забот. Хвостатых таких, со змеиными рожами. Ты прав, давай сперва с ними разберемся». Я достал из хранилища две шипастые бомбы и протянул Питу. Держи. Что это? Одно из моих изобретений. Шипастая бомба. Кинь в толпу врагов, и шипы, пронзая тела, разлетятся во все стороны, раздав их двум самым сильным воинам племени. Пусть приготовятся бросать. А как же мы? Взяв по снаряду в обе руки, спрашивал Пит. На его лице читалось, что он тоже хочет испытать бомбу хотя бы разок. Я достал из хранилища материалов еще две бомбы и ухмыльнулся. «Для нас тоже найдется! Не стой с толпом! Враг на подходе!» Пит выбрал двух крепких воинов и предупредил, чтобы бросали снаряды в толпу врагов по команде. Затем он нетерпеливо взял бомбу из моих рук и приготовился кидать. По его вздыбившейся шерсти можно было сказать, что он весь в предвкушении. Похоже, сражения его возбуждали. «Кидаем на счет три!» — командовал я. 1 2 3 Черношёрстый махнул рукой своим подчинённым, а после прицелился и метнул снаряд вслед за мной. Шипастые бомбы полетели к цели. Громкие хлопки раздались со стороны бегущего врага. Шипение и крики нак распространились по всей округе. В считанные секунды погибла более половины нападавших. Добить оставшихся. Не позволяйте змеям мордым даже приблизиться к нашему дому. Надрывая глотку, кричал Пит. Стальных хвосты поспешили исполнить его команду. Добить пару десятков нагс новой экипировкой стало проще пареной репы. Мне не хотелось стоять в сторонке, тем более что сейчас планировал испытать новенькую косу легендарного качества, которую не забыл сделать для себя перед боем. Перед тем, как ринуться в атаку, подумал ещё разок посмотреть её описание через глаза Элрины. Объект: Обледенелая коса. Качество: Легендарное. Материалы: призрачное железо, истинное серебро. Описание: Коса, изготовленная при помощи навыка создания инструментов, способная разрубить что угодно. Инструмент легендарного качества, который невозможно изменить. Благодаря использованным при создании материалам, коса обладает замораживающим свойством. Я выбрал целью группу противников. Во время прыжка хорошо так замахнулся, а по приземлению нанёс удар. Разом разрезал четырех наг. Одному срубил голову с плеч, двум рассек туловище, а последнего лишил хвоста. Из-за эффекта косы места срубов леденели. Благодаря этому после разрезов тела врагов не кровоточили. Пока я обдумывал эффективность нового оружия, Пит с остальными успели добить оставшихся наг. По нашей стороне убитых только двое, остальные отделались небольшими ранениями, тогда как Змеюк перебили всех до единого. Пит, можешь попросить остальных собрать серебристые шепы по округе? Они мне ещё пригодятся, чтобы сделать новые бомбы. Не вопрос. Ребята с радостью тебе помогут. Я направился в пещеру. Пит раздал приказы и последовал за мной. У входа нас встретил шаман. Он стоял с задумчивым видом и периодически громко вздыхал. Нужно обсудить с вами кое-что важное. Пойдёмте со мной. Мы молча последовали за стариком. Интересно, чего он от нас хочет? Почему позвал с собой и меня, и Пита разом? Не успел толком поразмыслить, так как вскоре пришли на место. Шаман уселся на подушку и указал расположиться напротив. Мне хочется обсудить дальнейшие действия. Наги, как вы уже поняли, ни за что не прекратят нападать. Продолжая защищаться, мы не решим проблему на корню. Что же нам делать? задался вопросом Пит. Нужно сразить Левиафана. Понимаю, что звучит безумно, Но когда я увидел эти бомбы и оружие Адама в действии, понял, что у нас есть шанс. В любом случае, Наги действует по указы Владыки Зависти. Если его не станет, то нападения прекратятся. Да и ко всему прочему, только сразив архидемона, можно проникнуть на второй круг Бездны. По-другому никак. Шаман прочёл мои мысли. Он уже знал, что я собирался делать, а потом набросал план, и я озвучил. По его словам, Левиафан держит Наг под контролем. Они словно куклы, не способные сопротивляться воле хозяина. Седа шкурой предложил пройти через лес отчаяния и добраться до логова владыки. Пока остальные хвосты задержат Наг, моей целью будет разобраться с архидемоном. Не знаю, как это сделать, но, судя по словам Элрина и по появившейся строке в списке параметров, у меня должно получиться. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Всё равно это единственный способ найти выход из бездны. Получается, весь груз ляжет на плечи Адама. Если не справится он, то проиграем и мы. Ты всё верно истолковал, глубоко вздохнул старик, после чего сконцентрировал внимание на мне. Ну так, что ты решил? Согласен на наш безумный план или же? Я согласен. Нет нужды в уговорах. Сам прочитал мои мысли, так что прекрасно осведомлён. Я томно объяснил очевидное. Хе-хе, каюсь, грешен. Но не упрекай старика, почем зря. Я ведь беспокоюсь за будущее своего рода. На кон поставлено слишком много. Когда выдвигаемся? Хотелось бы дать воинам время на отдых, но, боюсь, это невозможно. Лучше отправиться в путь сейчас и устраивать привалы время от времени. И часа не прошло, как все племя Стальнохвостов подготовилось к дороге. Из ценностей у них была лишь кухонная утварь и шкура демонических зверей. которые уместились в одну телегу. Ездовых животных у них не нашлось, а потому идти пришлось пешком. По следам наг, как и предсказывался дошкурой, мы добрались до окраины леса Чайня. Дорога заняла полдня. К счастью, на пути нам не встретилось ни одного вражеского отряда. Лишь у входа в лес заприметили двух наг с факелами, которые охраняли проход. Огонь горел серым пламенем. Вокруг змеи мордах туман словно расступался. «Стало интересно, в чём же причина? Неужели это какой-то необычный огонь? Может, стоит разобраться с врагом и забрать факелы себе?» «Ты прав, это особое пламя. Оно поможет нам легко преодолеть лес и не плутать», — подтвердил шаман, едва прочитав мои мысли. «Пит, иди вместе с Адамом. Разберитесь с врагом по-тихому. Возможно, неподалёку скрывается ещё несколько». Пит кивнул. «Я выдвинулся первым. Всё-таки это был мой план». А значит, мне быть в авангарде. Не привлекая внимания, перебегая между укрытиями из массивных камней, что торчали из-под земли, зашёл сбоку. Когда до противника был десяток метров, достал косу, занял устойчивое положение и со всех сил оттолкнулся от земли. В последней битве уже использовал удар в прыжке и захотелось его повторить. Получилась очень эффективная и молниеносная атака. Один удар, и противник мёртв. Во время приземления нанёс удар. Одного караульного убил махом, а второго даже не задел. Противник оказался проворным. Он ускользнул из-под атаки в последний момент. На секунду показалось, что у змеи Мордова способность схожа с той, что у Селены. Но проверить не удалось. Удар молотом, подоспевшего к этому моменту Пита, разможил череп недруга. Рядом больше не оказалось врагов, а потом он опарник подал сигнал остальным, чтобы выдвигались. Тем временем поднял факел из земли. И зашёл с ними на десяток метров в глубь леса. Всё оказалось, как и предположил. Туман, словно вода вокруг капли масла, расступался в разные стороны, открывая обзор. Дождавшись остальных, мы пошли поперёк леса. По тропинке, оставленной ногами, мы не могли заблудиться. С. Стойте, прошептал Пит. Его мышиные уши повернулись в сторону. Там кто-то есть. Будьте на страже. Через полминуты я тоже услышал шуршание. Сбоку от нас, всего в нескольких метрах, кто-то прошел. Изредка слышалось повязгивание металла, а равномерное шуршание листвы звучало так, словно кто-то ползет. «Это наги!» — продолжал черношкурый, покрепче сжав молот в руках. «Если заметят сражение, не избежать!» «Едва покажутся, нанесем удар первыми!» По действиям Пита, воин и Стальнохвостых сразу поняли, что к чему. И вслед за командиром обнажили оружие. Я не был исключением и достал обледенелую косу. Приготовился к рамсать змей. Но враг так и не показался. Или они нас не заметили, или вовсе проигнорировали. Продолжал шептать Пит, хотя в этом уже не было надобности. "Оц своего не отступятся. Скорее всего, держат путь к пещере", ответил шаман. "Ну и пусть. Всё равно она опустела". «Нам главное добраться поскорее до места и сразить владыку!» Черношкурый взял молот одной рукой и поднял над головой, показывая боевой настрой. Через два-три часа тропинка закончилась, а еще через полчаса мы вышли из леса. Здесь, как и с той стороны, на страже стояли наги. Их было куда больше, чем в прошлый раз. С десяток змей-головых существ заметили вторженцев, едва мы вышли наружу. «В атаку! Не медлить! Не дайте сбежать!» Хотя временами Пит выкидывал до крайности глупые вещи, во время битвы он изменялся до неузнаваемости. Каждое его слово, каждое действие направляли войска в нужном направлении и помогали сконцентрироваться только на самом важном. Я нагнал двоих в остатках и тут же отсёк их змеиные головы. Не знаю, были ли у них какие-сь сверхспособности, но предпринять хоть что-то те не успели. После нацелился на группу ещё из троих. Расправа над ними заняла не больше времени. Держите их. Если предупредят своих, будет худо, командовал Пит. Но, к сожалению, догнать одного не удалось. Он быстро скрылся в подземном проходе, и уже через 5 минут мы попали в окружение. Полсотни, сотня или даже две врагов было не сосчитать. Мы окончательно влипли. Это хреново. Даже до владыки не добрались, а уже в безвыходной ситуации. Да, у нас есть ещё несколько шипастых бомб, а воины вооружены мощным оружием, но на стороне противника численное превосходство. Таких на храпом не взять. Адам, тебе нельзя здесь задерживаться. Ты должен идти. Пальцем шаман указывал в сторону. Видишь ту башню? Вижу. Беги, беги со всех ног. А когда доберёшься дотуда, срази этого чёртового владыку. Избавишься от него. Инаги потеряют воля к победе. Но как же? За нас можешь не переживать. Что-нибудь до да придумаем. Главное, сделай то, что должен. Я глядел в сторону башни. Строение выглядело полуразрушенным, словно какой-то гигант время от времени сжимал его своими ручищами. Скорее всего, чтобы добраться до туда, мне понадобится минут 10, не меньше. Но перед этим достал из хранилища весь запас шапастых бомб и оставил их сталь на хвостом. Затем взял косо обратным хватом, оттолкнулся от земли и рванул в сторону башни. Свалить с дороги, прорубая путь, избавился по меньшей мере от дюжины врагов. Сильное тело полудемона позволило добраться до башни в мгновение ока. Думал, здесь будут поджидать полчища демонов, но ошибся. Вместо них, обернув своё тело вокруг башни, лежал громадный монстр. Это и есть владыка зависти? И как прикажете с ним сражаться? Да я для него просто пылинка. Он вроде дракон, хотя нет, скорее змея. Глаза Левиафана были открыты, но оказалось, он дремлет. Совсем скоро понял, что был не прав. Едва оказался в пределах прямой видимости, как архидемон тут же среагировал. Сначала он поднял голову и задержал взгляд на мне, затем пару раз ударил хвостом по земле, чтобы сбить меня с ног, и наконец бросился в атаку. Он оказался слишком быстрым. Гораздо быстрее меня. Я не успел среагировать и махом был схвачен врагом. Благодаря удаче мне удалось избежать укуса его острых клыков. Но на этом все хорошие новости кончились. Я оказался внутри этой огромной твари. Вот зараза.